Глава 15: Целую неделю Элина провела отдыхая и читая учебники. Вопрос с ширагами отпал после бала. Теперь было абсолютно ясно, где обитают монстры. Дело осталось за малым – проверить всю империю Карх. И начинать следовало с императорского дворца. Попасть туда Элина могла лишь одним способом, который ее не устраивал – попросить Каина об экскурсии. Так что поиск магов временно прекратился. Все обсуждения Бала, Короля и Наследников также решили отложить до полного выздоровления Илины. Пока что девушка ходила с активированным артефактом блока, ведь поставить нормальную защиту она не могла. Каин оказался прав. В тот вечер Илина чуть не выгорела. Виной тому стал тайник в сознании, который требовал неимоверно много энергии. Как не уговаривали ее убрать защитное плетение, Элька так и не согласилась. Эш даже предложил отправить ее в пустыню, где не будет никого, но она задала лишь один вопрос. Уверен ли он, что даже случайно ее мысли не узнает он или Лиарин? После этого уговоры прекратились, и Дарион с Лео старательно вливали энергию в практически опустевший резерв девушки. К концу недели ей стало легче, и Эш разрешил использовать простенькие бытовые заклинания. Это порадовало, потому что Илина чувствовала себя инвалидом, без возможности даже высушить самостоятельно волосы. К хорошему привыкаешь быстро, а вот смириться с потерей привычного комфорта всегда сложно. Кроме проблем с магией, был еще один момент, который сильно угнетал Илину. Как не пыталась она узнать у Дариона с Леорин, чего те ссорятся, а оба молчали. К собственному удивлению, девушка поняла, что ее очень огорчают их стычки, ведь те происходили уже несколько раз в день. В общем, эта неделя была очень тяжелой морально, поэтому возможность использовать бытовые заклинания стала для Илины чем-то невероятно прекрасным. А вот с Дарионом или Ариной разобраться так быстро не получилось. Как-то вечером Илина направлялась в гостиную и затормозила в коридоре, услышав голоса, доносящиеся из кабинета Ри. «Да мне плевать, что ты там выбрала!» — шепел Дарион. «Как миленькая пойдешь обратно с братом, поняла?» у тебя забыла спросить раздался в ответ раздраженный до ужаса голос леорин это мой выбор малолетняя дура неожиданно рявкнул дар и выскочил из кабинета увидев Илину, он остановился и попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой и совсем невеселой сделав шаг к хранителю девушка хотела было спросить что происходит и тут дар всего лишь посмотрел на нее отчего ёкнуло сердце В глубине янтарных озер плескалась невыносимая пронзительная боль. Протянув руку, Илина тут же ее опустила и чуть не всхлипнула, на что Дар вздохнул и поспешил успокоить подопечную. «Все нормально, маленькая, не переживай. Все будет хорошо. Всего-то надо объяснить одной неугомонной богине, что она здесь никому не нужна. Буду благодарен за помощь. Может, хоть ты сможешь толковать, что ей здесь не рады, как и ее брату?» И можно было принять его слова за чистую монету, но Элина не поверила ни одному слову, вспомнив, как хранитель еще в зелерии сказал, что Лео ему нравится. Настроение начало стремительно скатываться вниз, отчего Дарион чуть не заскрипел зубами. Он не хотел вмешивать Илину в разборки богов, и уж тем более не собирался объяснять, что просто пытается спасти богиню. Ведь за ее поступки будут наказаны все, кто в курсе происходящего, и уж подопечную точно нельзя в это вмешивать. Заметив, как сильно расстроилась Элина, Дар тяжело вздохнул и подошел, обнимая ее со словами. «Так надо, Эль, потом поймешь». «Ненавижу эту фразу», — пробурчала девушка, отчего хранитель даже рассмеялся. Поняв, что никто ничего не расскажет, Илина постаралась взять себя в руки и нарочито бодро добавила. «Ладно, не маленькие, сами разберетесь. Идем в гостиную, Эша позови, необходимо обсудить произошедшее». Они направились дальше по коридору, а из кабинета вышла Леарин с невероятно счастливой улыбкой на губах. Грубость Дариона нисколько ее не отталкивала и не смущала. Делая шаг к своей судьбе, Леа знала, что так и будет. Ведь ее мужчина не мог поступить иначе. «Пусть спорит, сколько хочет, но пока богиня здесь я и лучше знаю, как поступить», — пробормотала она, направляясь вслед за парочкой. Ей, как и остальным, тоже было интересно, чем закончится эпопея с королем и его наследниками. Все-таки будущее вокруг Илины менялось неимоверной скоростью, и даже богине судьбы было сложно предугадать, как все сложится. В гостиную Элиарин пришла как раз к началу разговора и услышала голос Илины. Вы проверили родство? Поинтересовалась девушка. Сидя на диване, она облокотилась на Эша и ждала ответа. Хранитель в этот момент проверял состояние ее резерва и хмурился. Пока он не мог разрешить ей использовать силу. И это всех удручало. не уже надоело жить, изображая обычного человека. Ведь ей приходилось топать ножками или звать хранителей каждый раз, когда надо было куда-то сходить. Как же хорошо было с порталами. «Да, проверили. Крис — родственник Тариана Первого», — кивнул Марион, отвлекая всех от проблемы частичного выгорания девушки. Все задокументировано и спрятано. До той поры пока не понадобится. — Лео, объясни мне еще одну вещь, — вновь заговорила Элина, поворачивая голову в сторону богини, которую никто, кроме девушки, не заметил. — Каким образом Каин разговаривал со мной мысленно? Я думала, такое возможно лишь с хранителями. А еще, как он узнал, что я говорила Эшу на балу? — Не путай. С хранителями ты общаешься при помощи вашей связи начала объяснять Леорин, подходя ближе. «Они не слушают каждую твою мысль, только то, что ты хочешь им сказать. Если убрать все щиты, которыми вы так увлекаетесь, они услышат тебя в любой ситуации и на любом расстоянии». Эш с Дарионом кивнули, соглашаясь с ее словами, и богиня продолжила. «А Каин просто читает мысли и отвечает на них, управляя твоим сознанием. Если его отвлечь, он никогда не узнает, о чем ты подумала». На балу ты ослабила щиты, чтобы удержать заклинание. Он этим воспользовался. Это сродни ментальной магии, только в божественном масштабе. Огорошила Леа. «И что, я никак не смогу закрыть от него свои мысли?» В отчаянии простонала Илина. «Сможешь, но не сейчас», — грустно сказала Леорин. «У тебя два варианта — снять полностью блок или завершить ритуал и стать богиней». — До этого времени ты можешь лишь надеяться, что ему не захочется покопаться в твоей голове. — Плохо, — нахмурилась девушка, но тут она охнула, услышав шепот мира. — Можешь закрыть, но будешь слаба. Леорин задумчиво смотрела на Элину, и ее глаза на миг стали синими, как небо, вспыхнув божественным пламенем. — В принципе, можно, — протянула она. — Но советую это делать лишь в том случае, если действительно почувствуешь угрозу. Иначе все закончится плачевно. Вы о чем? Раздраженно спросил Дарион, поняв, что Леорин снова нарушает запреты. О том, что Илина сможет скрыть самые важные мысли от Каина в случае необходимости. Но она будет при этом слаба и практически лишится магии. Не вариант, покачал головой Эш. Я согласен с Леорин. Такое можно сделать лишь в экстренной ситуации, но ни в коем разе не постоянно. «Кстати, я теперь знаю страну, где Каин держит жертв», — грустно сказала Элина. На нее изумленно уставились четыре пары глаз, и пришлось договаривать. «Империя Карх. Сами же видели, в роли кого он пришел на бал. Только я не знаю, как туда попасть. Не просить же Каина устроить мне экскурсию по подвалам и темницам». Все рассмеялись, а после Марион произнес, привлекая всеобщее внимание. «Это будет несложно. У вашей группы запланирована практика в Кархе в конце учебного года». «Откуда информация?» — напряг Сиштиар. «Закрас сообщил еще перед первой практикой», — пожал плечами Ри. «Король затребовал доступ для адептов в Тихие Топи. Там водятся монстры и нежить подходящей категории». На самом деле, Закрос составил план обучения для элитной группы на три года вперед, но еще не все озвучил. «Замечательно!» — воскликнула Илина, прикидывая, как пробраться во дворец незамеченной. «Значит, во время практики и поищу. Каин сказал, что у нас есть два года. В любом случае, раньше я не смогу открыть разлом. Так что надо воспользоваться ситуацией». «Хорошо, обсудим это перед практикой», — хмуро произнес Дарион, вклиниваясь в разговор. Он о чем-то серьезно задумался, а после добавил. «У нас сейчас есть еще одна серьезная проблема. Кайрин Де Грейт». «А что с ним не так?» — удивилась Элина. «Ничего особенного. Просто заключил контракт с темным богом». Зло процедил Иштиар и едва слышно выплюнул. «Идиот!» «Что за контракт?» — холодея от ужаса, спросила девушка. Эта новость отозвалась болезненным уколом в сердце. Илина уже поняла, что Кайрен ее подопечный. Отсюда и такое сильное беспокойство о судьбе парня. Слова хранителя стали для нее настоящим шоком. Разве можно помочь тому, кто добровольно пошел на сделку с темным богом? «Точно не знаю», — отозвался Дарион. «Он не может ничего рассказать. Но подозреваю, что Кайрен способен управлять телом парня и узнавать все происходящее с его помощью». Элина открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба. Так все это время Каин за ними следил? И получается, там, в академии, это темный бог, а не парень, улыбался, ходил с ней на бал и целовал? От осознания стало жутко. Ведь она спокойно с ним общалась и даже подумывала начать встречаться. А следом накатил страх. Вдруг Де Грейт не один такой в академии? Неужели ей теперь придется всю жизнь провести под надзором? — Эль, ты чего побледнела? — шепнул Эш. — Но подумаешь, Каин увидел, как ты барахталась в грязи на полигоне. Ничего особенного он не узнал, поверь. Да и ты не сильно позорилась. Не переживай. Попытку рассмешить Илина оценила, но смешно ей отнюдь не стало. Зато это объясняло ту непонятную жалость, которую у нее вызывал Кайрин. Контракт с темным богом. «Ей ли судить парня?» Она не знала, что вынудила того согласиться. Однако она помнила, как неприятно, когда тобой управляют, будто куклой, и была уверена, что парень не выживет без посторонней помощи. «Мы можем ему как-нибудь помочь?» Задала она вопрос и посмотрела на Леорин. Та стояла с таким видом, словно Кая уже похоронили, и теперь остается его оплакать. Покачав головой, богиня заметила стальной блеск во взгляде Илины и поняла, что Таня отступит, поэтому очень неуверенно протянула. «Контракт можно разорвать двумя способами. Если парень сам это сделает, но тогда он умрет. Либо, если это сделает Каин. Но ты же понимаешь, что он этого делать не будет?» «Понимаю», — пробормотала Илина, уже прикидывая, как уговорить Каина оставить парня в покое. «Ладно, на сегодня все», — заявил Эш поняв, что девушка уже думает, как спасти Дегрейда. Он знал один способ, но не был уверен, что это сработает. Если поспешить, то можно навредить парню еще сильнее. Поэтому пока лучше было промолчать и отвлечь любимую от самоубийственных планов. Эль, через пару дней сможешь спокойно использовать магию. Так что проблем в академии не будет. Но еще раз так безрассудно подставишься, и я тебе сам блок поставлю. Да такой, что никогда не снимешь. «Не злись!» — виновата вздохнула девушка. «Я ведь уже объяснила. Но ну не могла же я просто уйти. Думаешь, мы смогли бы подобраться к нему позже? Не просто так его почти никто не видит. Ведь эти же люди могли сделать то же самое и с Крисом. А теперь у них ничего не получится из-за отката». «Я не злюсь, детка», — пробурчал Иштиар, уткнувшись в ее волосы. «Я переживаю. Подарю тебе пару накопителей на день рождения, чтобы больше такого не произошло». «Точно! У меня же день рождения завтра!» — уныло произнесла Элина. «Что-то настроения праздновать нет никакого. Давайте по традиции забудем о нем в этом году, а?» Присутствующие переглянулись и вздохнули. «Если у девушки нет настроения на праздники, значит, она переживает сильнее, чем хочет показать. Марион даже подумал, что надо будет отменить заказ торта, но решил, что немного сладкого все-таки не помешает». А вот Дарион с Леорин растерянно переглянулись, потому что уже приготовили подарки. Поняв, о чем думает брат, Иштяр хмыкнул и проговорил. «Как скажешь, детка, мы все забудем, но от подарков не отвертишься». Они еще немного поговорили и разбрелись каждый по своим делам. А на следующий день Илину разбудил шелест. Выглянув в окно, девушка усмехнулась. Небо заволокло тяжелыми тучами, которые поливали улицы столицы дождем. Недаром я не хотела отмечать, сказала она в пустоту и пошла умываться. Спустившись к завтраку, Илина увидела за столом только Мариона. Как она и просила, все сделали вид, что случайно забыли о празднике и куда-то исчезли. Зато ученый не стал миндальничать и с улыбкой до ушей произнес С днем рождения! Спасибо, Ри. Уныло пробормотала в ответ девушка, усаживаясь за стол. Она заметила, что возле входа стоит служанка с тортом в руках, поэтому обратилась к Дегису. Ну, зачем? Я же говорила, что обойдемся без праздника в этот раз. Эль, все уже было заказано. Пожал плечами Марион. Если не хочешь торт, можем отдать его прислуги. Думаю, они будут рады. Или не стало совестно, ведь мужчина старался, готовился. Запихнув поглубже все свое недовольство, девушка тепло улыбнулась и проговорила. «Уговорил. Кусочек съем. Но если растолстею, это будет на твоей совести». Рассмеявшись, Марион махнул рукой служанки и та поставила торт на стол. Внезапно перед Элиной появилась большая деревянная коробка с вырезанным витиеватым узором, в каких обычно хранилось очень дорогое оружие. С подозрением, уставившись на подарок, Девушка открыла крышку и ахнула. В коробке обнаружились два небольших парных клинка от знаменитого на все королевство оружейника. Подарок поистине королевский и настолько же бесполезный. — Ты меня совсем не любишь? — несчастным голосом протянула Элина. — Такая красота и будет лежать без дела. Я же скорее себя ими прирежу. — Это зачарованные клинки, — улыбаясь, ответил Марион. — Сделали специально для тебя так что капнешь на них каплю крови, и они никогда не поранят хозяина. Я долго думал, как решить твою проблему с оружием. В этом году вы проходите высшую нежить, клинки тебе пригодятся. Кроме того, они являются небольшими накопителями силы. Мелочь, конечно, но в случае чего ты всегда сможешь восстановить энергию. Скинув голову, девушка посмотрела на Мариона, который уже собрался расстраиваться, что ей не понравился подарок, с немым восторгом. Она поднялась из-за стола и подошла к учителю, чтобы крепко обнять. «Спасибо, Ри! Это прекрасный подарок!» Воспрянув духом, Дегис улыбнулся и предложил все-таки заняться завтраком. Они болтали об учебе, о предстоящей практике в Кархе и не заметили, как пролетело время. А вот что удивило Элину, так это отсутствие хранителей и богини. Но Марион загадочно посмотрел в окно и сказал, что те ушли за покупками для Леорин. Кивнув, девушка еще раз поблагодарила его за клинки и отправилась к себе. Ей было немного грустно. Пусть она и не хотела праздновать, но не ожидала, что никто не появится даже за завтраком. Ладно, чего уж лгать. Она очень сильно расстроилась, потому что Эш предпочел ее компании прогулку с братом или Арин. Но долго грустить девушка не умела, поэтому уже возле двери отмахнулась от всех обид и крепче прижала к себе коробку с драгоценным подарком. Зайдя в комнату, первым делом Илина достала клинки и, проколов палец, капнула на них кровь, отчего те засветились белым светом, а на лезвии начали проявляться черные руны. Через минуту свечение исчезло, оставив на клинках только руны. На губах появилась довольная улыбка. «Теперь у нее будет оружие, которое не покалечит ее саму!» От радости Илина закружилась по комнате, но тут открылся портал, и она влетела прямо в объятия Шарашного иштиара. С днем рождения, радость моя, произнес хранитель. Он обвел заинтересованным взглядом комнату, а после посмотрел на девушку и слишком уж довольно улыбнулся. И тебе привет! Илина осторожно убрала клинки в сторону, намекая, что стоять рядом с ней, когда в руках оружие, небезопасно. Но Иштяр словно не замечал намеков и продолжал удерживать ее за талию, улыбаясь как блаженный. Не выдержав, девушка все же проговорила. Ты бы отпустил меня, а то все закончится плачевно. Эш на секунду замер, будто в нерешительности, а затем разжал руки и позволил Илине положить клинки обратно в коробку. Правда, стоило крышке захлопнуться, как она вновь оказалась в крепких объятиях. Прижав девушку к себе, хранитель уткнулся носом в ее волосы и сделал глубокий вдох. Элину насторожила такое поведение мужчины, поэтому она отстранилась и поинтересовалась. «Все нормально?» «Да, все просто отлично», — как-то слишком радостно заверил Штиар. «Кстати, у меня есть подарок». «Давай». Слегка отстранившись, Ирина протянула руку, вспомнив, что он хотел подарить накопители, но в ответ услышала лишь смех. «Ты чего смеешься? Зажал накопители?» «Нет, моя хорошая», — сквозь смех выдавил он. «Просто это другой подарок». «Идем, сегодня тебя ждет незабываемый день». Он взял девушку за протянутую руку и открыл портал, утягивая ее за собой. Вот в тот момент Илина и начала нервничать. С Сэшем что-то было не так, и он очень странно себя вел. Никогда прежде она не чувствовала себя настолько неуютно в его присутствии. Но больше всего смутило, что хранитель не торопился ее успокаивать. Мол, нервничай, дорогая, сколько влезет. К тому же она даже обнимала его, скорее по привычке. И тут до иной дошло, в чем проблема. Она абсолютно ничего Кэшу не испытывала. По спине пополз холодок страха. Отстранившись от мужчины, она начала внимательно его разглядывать. Теперь ей стало понятно, что это не ее хранитель. Ведь даже несмотря на артефакт с блоком, каждый раз при появлении Иштиара сердце начинало биться быстрее. В душе начала было подниматься паника, которая мгновенно исчезла, стоило задуматься: Кто мог с такой наглостью увалиться к ней в комнату, изобразив Иштиара? Илина знала лишь одного наглеца, способного провернуть такой трюк Каин. Страх погиб, так и не зародившись, а его место заняла здоровая злость. Прищурившись, словно дикая кошка, увидевшая птичку, Илина растянула губы в зловещие усмешки. Значит, Каин решил поиграть? Хорошо. Эту игру он запомнит надолго.